Великий знаток истории и великий критик Шлецер, раскрывая начальный ход русской истории, однако после нашего Нестора не сказал ничего нового. Он только ученым способом и строгой критикой очистил, укрепил, утвердил те же первобытные исторические воззрения первобытного нашего Нестора. Точно так же и сам Шлецер Начинает нашу историю с пустого места, земля была неустроена, и Дух Божий Ношахуса поверх воды. Но у нашего Нестора это вытекало из общих его исторических созерцаний и из той системы, какую он положил в начале своего труда, открыв путь своей русской истории от самого потопа. Его мыслями Руководила библейская идея о мировом творении, которую он почерпнул из чтения византийских хронографов, или еще ближе, идея христианства, перед которым языческое варварство в действительности представлялось пустым и вполне диким местом, казалось бы, ученейшему критику. Очень было возможно совсем миновать эту идею, Но здесь лучше всего объясняется то обстоятельство, что разработка каждой отдельной науки, как и каждого отдельного вопроса в науке, вполне зависит от общих философских начал человеческого знания, какие господствуют в то или другое время. В XVIII столетии, несмотря на его беспощадную критику всего существующего в жизни и в науке, историческое знание очень крепко еще держалось своей первобытной почвы и всякое явление в своей области объясняло тем ходом дел, какой был начертан первобытной историей мирового творчества. Оно вообще очень много и даже все присваивало личному деянию и вовсе не замечало, даже не подозревало, что в человеческой истории существует и другой деятель, неуловимый, незримый, но еще более сильный, чем деяние лица или отдельных лиц, которые остаются наиболее памятны лишь потому, что случайно выдвигаются вперед. Этот другой деятель, как мы заметили, есть сама жизнь, тот образ народного бытия, который носит в себе все признаки живого естественно-исторического организма и который мы пока еще очень смутно рисуем себе, в имени народа, нации. В человеческой истории первый творец своего быта и своей жизни – сам народ. Он зарождает себя так же незримо и неуловимо, как и все зарождающееся в живом мире. Те начальные точки, с которых мы начинаем его историю, есть уже значительно возрастные его шаги. Действия уже созревшего – Воспитанного его сознания, каково, например, было в нашей истории сначала изгнание, а потом призвание варягов, это важное по своим последствиям событие представляет лишь новое колено в общем росте народного развития. Наш Нестор этого не подозревал и, начитавшись византийцев, объяснил, что до прихода варягов все было пусто и дико, Земля была неустроена, и люди жили, как всякий зверь. С идеями Шлецера о великом историческом призвании германского племени эта истина совпадала как нельзя лучше, и он развил ее и критически обработал до конца. Но так как подобная система или теория тотчас приводит к противоречиям, а потому непременно требует для их объяснения чудес, то и по системе самого Шляцера мало-помалу стали обнаруживаться чудеса или такие явления, которых он никак не мог себе объяснить и торопливо проходил их мимо, обозначая в коротких словах только свое удивление. «Замечание достойно, — говорит он по поводу занятия Олегом Киева, — как пять тутошних народцев, которые призвали варягов, которые, как по всему видно, до того времени Небольшие были охотники до войны под нормандской дисциплиной в такое короткое время научились быть завоевателями. И заключает, что если Киев и Аскольд были невинны, то надо утешаться тем, что расширение нового русского царства на юг предположено было высочайшим и благодетельным промыслом. Древние ханаанские жители не только покорены, но даже истреблены были чужеземным кочующим народом, Всевышний не только попустил это, но и повелел. Киев вдруг пришел в цветущее состояние, которому изумлялись иноземцы и которое для Шлецера кажется необыкновенным. Удивляется он и Олегову договору с греками, где дикие норманы язычники говорят не только кротко, но даже по-христиански. По этой причине он не верит даже в подлинность договора. Далее он почитает очень странным, что руссы мореходное название судов, которыми так богат норманский язык, заняли от греков. Но самое существенное чудо которого Шлецер никак не может себе объяснить, заключалось в том обстоятельстве, что, несмотря на владычество норманов-варягов, вскоре на Руси все сделалось славянским. Славяне сделались главным народом нового государства и поглотили не только четыре прочих народа, но даже и своих победителей, явление которого и теперь еще совершенно объяснить нельзя замечает критик. Даже от самих варягов, норманов, через 200 лет не осталось более ни малейшего следа. Продолжает он ту же мысль. Даже скандинавские собственные имена уже после Игоря истребляются из царствующего дома и заменяются славянскими. Славянский язык немало не повреждается норманским, которым говорят повелители. Как иначе напротив того шло в Италии, Галлии, Испании и прочих землях? Сколько германских слов занесено франками в латинский язык галлов и прочих? Новое доказательство, заключает критик, что варяги, поселившиеся в Новой Земле, не слишком были многочисленны. Но тремя страницами прежде. Он сам же старается разъяснить, что и полудикие народы, к которым пришли варяги, были тоже немногочисленны. По всему кажется, что пять первых народов были очень малочисленны и полудики. До нашествия варягов жили они между собой без связи, каждая орда отдельно от другой, со своим родом, а до сего еще менее имели они сношение с чужестранцами. Все они жили постоянно и кочевать уже перестали, Только об огороженных селениях их, городами называемых, не надо бы слишком много. Ежели бы, судя по великому пространству земли, ими занимаемой, были они многочисленны, то как можно поверить, чтобы горсть варягов осмелилась так далеко зайти в неизвестную им землю и несколько лет кряду собирать дань с орд, отделенных одна от другой, на сто миль и более? Примечание. То же самое сделалось прежде и в Болгарии, прибавляет шлецарь, где славянские жители принудили также новых своих повелителей забыть совершенно принесенный ими с Волги язык. Изнеженные китайцы не довели до этого своих манжуров, но и булгары, и варяги, по всей видимости, были такие же славяне. Конец примечания. Таким образом, отношение числа остается одинаковым. Если было мало нормандских варягов, то немного было и дикарей, которые их призвали, и непостижимый факт, что все скоро ославянились, остается по-прежнему чудом. «Это замечательно», — восклицает критик. «Трое первых великих князей — явно имеют нормандские имена. А четвертый уже нет. Германские завоеватели Италии, Галлии, Испании, Бургундии, Карфагена и прочего всегда, вроде своем, удерживали германские имена, означавшие их происхождение. Здесь же это прекращается очень рано, и из этого можно вывести новое доказательство, что победители и побежденные скоро смешались друг с другом, И славяне, в особенности по неизвестным нам причинам, рано сделались главным народом. Примечание Шлецер, Нестор, Том 1, страницы 343, 389, 419, 420, 469. Том 2, страницы 168. 169 171 172 175 181 204 259 261 265 266 289 651 703 708 Том 3, страницы 152, 190, 364, 476, 477 и другие. Конец примечания. Вот эти-то самые неизвестные причины, почему славяне на Руси сделались главным народом, то есть владычествующим, чего Шлейцер никак не хотел помянуть, должны были представить самый существенный предмет для изысканий именно по случаю ни на чем не основанного решительного утверждения, что варяги были в известном смысле просветителями и организаторами существовавших здесь полудиких славянских орд. Таково было созерцание немецкой науки о нашей русской древности у Шлецера. Оно выразилось в виде научных неоспоримых истин, но Шлецер только научным способом утвердил уже старые идеи. Эти самые или в том же роде неоспоримые истины господствовали в умах всех немцев и всех иностранцев, приходивших со времен Петра просвещать и образовывать варварскую Русь. Положение русских дел в первой половине XVIII века во многом напоминало положение славянских дел, во второй половине IX века. Призвание немцев в Петровское время для устройства в дикой стране образованности и порядка лучше всего объясняло до последней очевидности, что не иначе могло случиться и во времена призвания Рюрика. Кого другого могли призывать новгородцы, как не германцев? Для чего бы они призвали к себе своих родичей, таких же диких славян. Это была такая очевидная и естественная истина, выходившая из самой природы тогдашних вещей, что и ученые, и образованные умы того времени иначе не могли и мыслить. Тогда никому и в голову не могло прийти, чтобы германцы в какое-либо время были так же дики были такими же варварами, какими были и славяне, призывавшие к себе этих образованных немецких варягов-князей. Вот почему достаточно было одной вероятности, что русы могли быть скандинавы, провозглашенные при том ученым человеком и ученым способом, чтобы эта вероятность явилась самой простой истиной, в которой сомневаться уже невозможно. Надо заметить, что учение о скандинавстве Руси провозгласила свою проповедь в то время, когда по русским понятиям слово «немец» значило «ученость», как и слово «француз» значило «образованность». Отсюда полнейшее доверие ко всем показаниям учености и образованности само русское образованное общество воспитанная на беспощадном отрицании русского варварства и потому окончательно утратившая всякое понятие о самостоятельности и самобытности русского народного развития, точно так же не могло себе представить, чтобы начало русской истории произошло как-либо иначе, то есть без содействия германского и вообще иноземного племени, если у немецких ученых и неученых людей в глубине их национального сознания лежало неотразимое убеждение, что все хорошее у иностранцев взято или принесено от германского племени, то и у русских образованных людей в глубине их национального сознания тоже лежало неотразимое решение, что все хорошее русское непременно заимствовано где-либо у иностранцев. Нам кажется, что эти два полюса национальных убеждений немецкий положительный, И русский отрицательный послужили самой восприимчивой почвой для водворения и воспитания мнений о происхождении Руси от немцев со всеми последствиями, какие сами собой логически выводились из этого догмата.